Вальс. Перевод Келексаевой. Она сидела в окружении десяти молодых людей и ожидала начала следующего танца. Вся такая свежая и непорочная, облачённая в белое с завитыми волосами. Она прекрасно знала, что это будет за мелодия, ведь совсем недавно самолично попросила концертмейстера исполнить её. «Голубой Дунай». А ещё она знала, с кем будет делить этот вальс. Как только прозвучали первые такты, на неё посыпались приглашения. Она смеялась, всё покачивала головой и отмахивалась. «Уже обещано, обещано! Возможно, следующий танец». Вся суть заключалась в том, что никакого следующего танца не будет. Она знала это, а они нет. Когда она увидела, как он направляется к ней через огромный зал, она встала с места и приняла ожидающую стойку. Казалось, в обоих ее глазах мерцала по звездочке. Ритмичная мелодия Штрауса эхом отзывалась в ее сердце. Разочарованные кавалеры с вытянутыми лицами пополнили ряд оставшихся без партнерш мужчин, протянувшийся вдоль всей стены бального зала. Идеально ровный, будто полк на торжественном построении. Чёрные фраки, белые рубашки, красные лица. В свете сияющих хрустальных канделябров фигуры в голубом, жёлтом и розовом начали медленно кружиться по залу, как волчки, каждая со своим партнёром, облачённым в чёрное. Дама в белом и мужчина, которого та ждала, встретились, на мгновение замерли, и, немного поколебавшись, начали медленно кружиться, а их фигуры вверх ногами отражались в зеркальном полу. Её голос звучал страстно и доверительно. «Это первая за весь вечер возможность перекинуться с тобой словечком лично. Они постоянно за мной следили. Особенно мать. Ты оставил машину снаружи, конечно же. Сразу после танца? Да, это время так же хорошо, как и любое другое». Они тогда пойдут наверх, предоставят гостей самим себе. Она уже зевает. Да, я готова. Я прокралась наверх и закончила паковать вещи, пока играл последний танец. Представь, я сама паковала вещи. Не хотела, чтобы служанка сдала меня родителям. Я даже сама спустила чемоданы по задней лестнице. Спрятала их в чулане возле чёрного входа. Как только закончится эта пьеса, ты тихонько уйдёшь через переднюю дверь, подгонишь машину к заднему крыльцу, а я встречу тебя там. Когда она схватится, мы будем уже за много миль отсюда. До сих пор не могу поверить, всё так неожиданно. Семья будет в бешенстве, когда узнает, что мы с тобой знакомы всего-то десять дней. Они думают, для доверия человеку нужно знать его много лет. И даже тогда надо быть осторожным и большую часть времени никому не верить». Любой, если знаешь его меньше полугода, для них совершенно незнакомый человек. Сдаётся мне, такими их сделали деньги. Думаешь, это правда так? Ну и пусть. Нам лучше знать правду, ОС. Ой, а надо? Я никогда об этом не думала. Я никогда не переставала думать о деньгах. Ну хотя бы сколько мне взять с собой? У меня в бюро наверху валяется довольно много, раскидано по разным ящикам. Я просто бросаю их туда и забываю, никогда не пересчитываю. Может, тысячи или две. Этого хватит? То есть понятия не имею, что сколько стоит бензин, отели и всякое такое. У меня никогда не было нужды платить за что-нибудь самостоятельно. О, не извиняйся, Уэс, я прекрасно понимаю. Конечно, только пока ты не обналичишь чек завтра или послезавтра». Да и что могут изменить деньги, если двое влюблены друг в друга так же сильно, как мы с тобой? Если ты думаешь, что 2000 недостаточно, я могу подойти к отцу и попросить у него... Нет, думаю, ты прав. Лучше мне этого не делать. Он может подумать, что я выбрала весьма странное время для просьбы. Как раз в самый разгар вечера. Мои украшения? Ну, конечно же, я беру их. Они сейчас лежат в одном из чемоданов. Да, думаю, они дорогие. Нет, не имею ни малейшего понятия. 75, 100 тысяч, что-то около того, как думаешь? Много? Ну, я думала, у каждой девушки почти столько же драгоценностей. Я имею в виду, кроме служанок и прочих. Неужели нет? У всех, кого я знаю, минимум столько. Ой, вот пока играет эта чудесная музыка, мы болтаем о деньгах, драгоценностях и прочей чепухе. Я в последний раз танцую в собственном доме среди людей, которых я знаю всю свою жизнь, которые защищали и оберегали меня. К утру мы будем за сотни миль отсюда, исчезнем без следа. Никто не узнает, где я и что со мной происходит. Они меня больше никогда не увидят. Разве это не романтично, исчезнуть из виду в разгар крупной вечеринки под твоей собственной крышей? Сожалеть об этом? Чувствовать себя виноватой? Нет, как такое может быть, когда я осознаю, что делаю это ради тебя? Нет, все эти люди ничего для меня не значат. Вместе со многими из них я росла. Я знаю каждого из тех 25 человек, стоящих в стороне без партнерши. Но среди них нет ни одного, которого я... Да, их 26 но третий с конца не считается. Он всего лишь детектив. О, ты сбился с шага. Моя вина, похоже. «Нет, я имею в виду, это вовсе не нанятый детектив, которого приглашают, чтобы он следил, как бы кто ни уволок ценные вещи на большой вечеринке вроде этой. Это какой-то особенный детектив, который кого-то выслеживает. Представь, искать кого-то здесь разве не смешно? Ну вот, опять. Должно быть, виноваты эти мои высокие каблуки». «Я не особо вникала». Просто случайно услышала края муха, как отец орал на него, когда я проходила мимо двери, вот и всё. Отец был чудовищно возмущён. Он на самом деле хотел вышвырнуть его вон, насколько я поняла. Но знал бы ты, какая нервозная у меня мать. Как только она об этом услышала, она настояла на том, чтобы отец разрешил детективу остаться. Просто на всякий случай. «Нет, нет, не вора». Он сказал какое-то забавное слово... «Подожди, я попробую вспомнить». «Ах да, се... серийный убийца, точно». «Что за серийный убийца такой, Уэс?» «Дорогой, мы слишком быстро танцуем? У тебя лоб взмок». «Разве это не абсурд? Я ни единому его слову не верю. Думаю, он просто пытается выглядеть важно и запугивает нас». В любом случае, мама говорила отцу, чтобы он разрешил ему покрутиться здесь, при условии, что тот будет заниматься своим делом и не испортит своим видом вечеринку. Она заставила его дать слово, что никакие грубости в доме он не затеет. Просто подождет, пока нужный человек, если такой, конечно, есть, уйдет, и он возьмет его уже снаружи. Нет, нет, он не один. Думаю, он привел с собой целый отряд. Наверное, они окружили дом и спрятались. Какая-нибудь глупость в этом духе. Отец принял твёрдое решение, сказал, что одного детектива в доме он ещё потерпит, остальные должны остаться на улице. Думаю, их там сейчас как пчёл в улье. Ну вот опять. Ну и неуклюже же я сегодня. Нет, конечно нет уэс. С чего бы им мешать нам? Они не посмеют. Поймают нужного человека, когда он выйдет. если, конечно, заметят. Причём он может быть здесь. Когда даёшь большой званый вечер вроде этого и приглашаешь дюжины гостей, почти любое может проскользнуть незамеченным. Как ты сам десять дней назад, когда я впервые увидела тебя на вечеринке у Сильвии. Только ты, конечно, пошёл на это просто ради смеха. Я её потом расспрашивала, кто ты такой, а она ответила, что и сама не в курсе. «Знаешь, не будь я так взволновано насчёт наших планов, я бы отлично провела время, перебирая догадки, кто бы это мог быть. Разве не захватывающе? Кто-то здесь, на этом вечере, серийный убийца. И этот кто-то танцует сейчас так же, как и мы. Не хотела бы я оказаться на месте его партнёрши. Давай поглядим. У Томми Тёрнера, вон того, с девушкой в жёлтом, всегда был жуткий характер». Да, он однажды чуть не убил человека, просто так. Но мы с Томми вместе играли с тех пор, как нам исполнилось 7 У него бы времени не хватило, чтобы расхаживать и убивать людей. Он всегда занят с головой, играет в поло. А может, это тот аргентинский шейх, который целый сезон осаждает Кей Лондон? Мне всегда виделось, что у него лицо убийцы. Не смотри на него так пристально, Уэс. На детектива я имею в виду. Он поймёт, что я тебе наговорила лишнего, она нас этого не делать. Знаю, тебе безумно интересно, но ты с него глаз не спускаешь последние пять минут. Нет, он не смотрит на нас. С чего бы ему? Ну, а если и смотрит, то только потому, что ты на него так уставился. Ты такой же, как все мужчины. Думаешь, детектив или великолепен? А мне лично он кажется глупым и неинтересным. Это его секретничанье. «Жаль, ты не слышал». «Уэс, ты так запыхался. Меня должно быть трудно вести». «Знают ли они, как он выглядит?» неуверенно «И да, и нет. В смысле, всё, на что они ориентируются, шрам на отельной стороне ладони». «Похоже, это одна из немногих точных примет, которые они знают. Просто уверены в наличии шрама у этого человека». Думаю, они заставят каждого выходящего мужчину поднимать руку к лицу или что-нибудь такое, прежде чем пропустить его. Что только докажет тебе, насколько они глупы. Потому что не может быть двух людей со шрамом. На чем я смеюсь?» «Да вот же, я только вспомнила, что у тебя самого есть такой шрам. Ну, тот ожог, который ты получил, когда пытался отвинтить крышку радиатора». Разве ты не помнишь, как я пыталась спросить о нём тогда, у Сильвии, когда у тебя ещё рука была забинтованной? Кстати, как там она заживает? Уэс, не тяни так кисть. Ты почти вырвал мне руку из сустава. Глупо. Ты что, боишься, что они примут тебя за этого убийцу? Как будто ты можешь быть серийным убийцей. бож я бы сразу же узнала. Во всяком случае, думаю, что узнала бы. Конечно, я никогда не видела убийц... но они же какие-то бледные, свалившимися глазами и выглядят подозрительно, верно? Уэс, что-то ты странновато мне сейчас улыбнулся. Дорогой, здесь слишком жарко. Ты так побледнел. Хо давай забудем этого глупого детектива и его убийцу. Как мы вообще начали говорить о нем? Вот отец и матушка желают всем доброй ночи». Скоро они поднимутся наверх и как только закончится этот вальс, я быстрее уберусь отсюда, пока стая этих индюков опять не налетела на меня. Я возьму деньги, о которых тебе говорила, накину что-нибудь поверх платья и встречу тебя у задней двери. Папи на личная библиотека почему там? Ну ладно, как скажешь. подожди меня там тогда и закрой дверь, чтобы никто тебя не видел. Что? «Ну да, думаю, отец держит какой-нибудь пистолет в ящике библиотечного стола. Помню, видела что-то там такое раз или два, но как ты-то об этом узнал?» «Всё ещё не понимаю, почему ты хочешь, чтобы я зашла туда за тобой? Библиотека находится в самом центре здания. В неё ведёт одна единственная дверь, и окон там нет. И путь нам будет отрезан. Нас там припрут к стенке». Будет ужасно тяжело выбраться оттуда незамеченными. Ладно, тебе лучше знать, Уэсс. Было бы жуткой неудачей поссориться с будущим мужем в первую же ночь. Вальс заканчивается. Подведи меня к лестнице, чтобы я могла быстренько убежать. Этот идиотский детектив так и смотрит. Наверное, хочет пригласить меня на следующий танец. Вот и не выйдет. Спорю, он танцует, как тачка с навозом. «Ещё минута». «Всё? Чудесный был вальс, правда? Никогда в жизни не забуду его. Может, это и не так долго, как я думаю. Я покину тебя сейчас, чтобы потом никогда не оставить, пока смерть не разлучит нас». Между двумя выстрелами почти не было паузы. И казалось, что стреляли один раз. Они в дребезги разбили тишину, повисшую в зале после вальса. Одна или две девушки испуганно заскулили, а потом со звуком, похожим на шорох дождевых капель по натертому полу, люди будто стадо начали подходить к одному и тому же месту, к приоткрытой двери библиотеки, где виднелся мужской силуэт. Прямо над его головой вился дымок, а потом он рассеялся. Затем стало видное лицо человека, подбородок его лежал на длинном узком столе. потом и оно исчезло, так же, как дым, и послышался глухой звук удара, о покрытый ковром пол. Детектив говорил всем стоящим по ту сторону дверного проема. «Я без понятия. Забрел в эту личную библиотечку, чтобы угоститься еще одной сигаркой старикана. Это лучшее всего, что я когда-либо курил. Открыл дверь, а там он. Стоит. Ни единого звука не издал». На том конце стола ящик открыт, а он в нём руку держит. Не говорит ничего, только пялится на меня, как на привидение. Ну, я протянул руку, чтобы угоститься из коробки, стоявшей прямо между нами. И тут он выхватывает пистолет, мажет на волосок, а потом поворачивает пушку к своей маковке и стреляет. Голоса взволнованно выкрикивали. «Это должно быть тот убийца, которого искали!» история будто закончилась сама собой». «Да как же», — пожал плечами детектив. «Убийцу мы взяли час назад, задержали вне дома, когда тот уходил с какой-то дамой, видимо, из высшего общества. Думаю, она была следующая в его списке. С десяти часов он уже был под надёжной охраной, и мы с ребятами, которые тут дежурили, отправились с ним. Зачем я вернулся и крутился тут после?» «Ну, честно говоря, пунш, сэндвичи и сигары были лучшими, что мне доводилось пробовать. И разве кому-то охота жаловаться?»